волк С утра я связался с маклером по продаже недвижимости. Вежливый голос преуспевающего клерка заверил меня, что они постараются подобрать подходящий вариант в кратчайшие сроки. Я пообещал ему премию, на этом мы и повесили трубки. Значит, реально мне предстояло оставаться в этой квартире еще пару дней. Я подумал, а не съехать ли мне на дачу, но по ближайшем рассмотрении отверг этот вариант». Не стоит раскрывать все свои возможные места проживания. Наоборот, до переезда на новую квартиру проблему надо было решить. Что ж, два дня. Это не так уж и мало. Следующий звонок я сделал одному из своих постоянных клиентов, имеющему обширные связи во всех сферах человеческой деятельности. Я обрисовал ему сложившуюся ситуацию, разумеется, опустив подробности нашей встречи с киллером. То, что я увернулся от пули наемного стрелка, произвело на него впечатление. И он пообещал навести по своим каналам справки относительно личности заказчика. В качестве ответной услуги я пообещал подобрать ему дубовый спальный гарнитур середины XIX века. Многие почему-то просто помешаны на резном дубе. Около десяти проснулась Ольга и приготовила завтрак. За едой мы почти не разговаривали, обменивались и обменивались лишь редкими репликами по поводу шедшего на экране телевизора выпуска последних новостей. Все как всегда. Война в Чечне, которую продолжают именовать антитеррористической операцией, связанные с очередными выборами скандалы, новости спорта. То ли страна такая большая, что у ней всегда идут выборы, то ли кому-то нравится сам процесс. Я несколько раз высказывался по поводу самих событий, Ольга же большей частью критиковала способ их подачи, это у нее тоже профессиональное. Журналисту всегда кажется, что он сможет преподнести новости лучше, нежели его коллеги. С Ольгой я познакомился около года назад, и это было как раз то своеобразное знакомство, которое только и может произойти между вампиром и человеком, не заинтересованным в смерти друг друга. Тогда она работала в какой-то жёлтой газетёнке, промышляющей скандальными историями и жизнью кинозвёзд, и журналистскими расследованиями по поводу приземлившихся НЛО и оживших мумий. Вы можете скептически улыбаться, но зачастую в газетах, посвящённых потустороннему миру, печатаются и вполне правдивые статьи, которые никто не принимает всерьёз в общей массе лживой хроники. Поверьте, уж я-то знаю». Наши дороги пересеклись случайно. Она копала какие-то глупости насчет давлеющих над каким-то там древним аристократическим родом зловещих средневековых проклятий, и кто-то посоветовал ей обратиться ко мне, как к антиквару, в частности, из и такой истории в целом. Короткое интервью вылилось в бурный и непродолжительный роман, который стал непродолжительным по причине моей глубокой заинтересованности в ее натуре. Опасаясь, как бы мои инстинкты не вышли из-под контроля, я разорвал наши отношения. Но Ольгу это не остановило. Журналистом она была довольно-таки неплохим, несмотря даже на то, что работала в таком малоуважаемом издании. И, заметив в моем поведении некоторые странности, решила за мной последить, попутно раскопав все документальные факты о моем прошлом. Должен признаться, что тут я дал маху. Последний раз я менял личность почти сразу перед перестройкой и не особенно заботился тем, чтобы тщательно замести следы. Причувствуя впереди величайший бардак, и Ольге удалось установить, что я жил по документам погибшего человека. Обычную проверку мои документы выдерживали, но при дотошном расследовании вылезли нестыковки. К слову, к гибели того парня... «Я никакого отношения не имел». Открывшиеся факты заставили ее продолжать расследование еще более скрупулезно. Потом она обратила внимание, что я всегда очень нечетко получаюсь на фотографиях, от отчего фотографироваться не люблю. И последней каплей был тот факт, что в ночное время суток я имею обыкновение не отражаться в зеркалах. Конечно, она не верила в вампиров – Но она обладала трезвым и аналитическим складом ума, и когда других теорий, объясняющих феномен моего существования, не осталось, ей пришлось принять правду. Следующий ее поступок был импульсивен, необдуман и очень рискован. Она вернулась ко мне, зареванная вся в слезах, призналась, что не может без меня жить, и я уступил под таким напором. А чуть позже ночью, Когда ей показалось, что я заснул, она попыталась вогнать мне в грудь березовый кол, который ошибочно принимала за осиновый при помощи обычного молотка. Не знаю, почему наше племя из всех представителей древесного мира летально реагирует лишь на осину и еще две-три гораздо более экзотические породы в России не встречающихся. Впрочем, за свою долгую жизнь я успел накопить множество вопросов, которые так и останутся без ответов. Когда я убедил ее, что уничтожить меня ей вряд ли удастся, между нами состоялся долгий разговор. Она захотела написать обо мне статью, не приводя, конечно, настоящего имени. Я согласился. Для того, чтобы накопить факты, ей пришлось жить со мной буквально бок о бок, стребовав с меня обещание, что пить ее кровь я не буду. Статью она так и не написала. После очередного валютного кризиса ее издание обанкротилось, и она нашла гораздо более престижную работу в одной из ведущих телекомпаний. А мы? Мы почему-то продолжали жить вместе. Создание двух разных миров. Бессмертный и эфемерка. Вампир и его потенциальная жертва. Не знаю, было ли это любовью. С ее стороны, быть может, с моей почти наверняка нет. Дело в том, что больше всего бессмертный страдает от одиночества, от отсутствия человека, с которым он мог бы поговорить, рассказать ему всю правду, этакой отдушины, в которую можно излить свои радости и печали, похвастаться своими победами и поделиться поражениями. Ольга стала для меня такой отдушиной. Конечно, У меня и раньше бывали любовницы женщины, и я вовсе не убивал их после «Безумной ночи любви», как это описывается во многих дешёвых книжонках про наше племя. Но ни с одной из них мне не было так хорошо и спокойно, как с Ольгой. И ни одной из них я никогда не рассказывал правды. Были у меня и любовницы из моего собственного народа, но такие связи были мимолетные и обычно долго не тлились длились не очень-то любят находиться рядом друг с другом. Боюсь, что мои мать и отец были исключением из этого общего правила. С тех пор, как я объяснил ей, что не нуждаюсь в человеческой крови каждый день и выхожу на охоту не чаще одного раза в год, она относилась ко мне более спокойно, хотя лично я понять этого не мог. Какая разница, сколько раз ты убивал? Ведь убийство, оно убийство и есть. но смертные Вообще обладают особой, не поддающейся анализу логикой. Так что уж говорить о смертных женщинах. Не могу сказать, что привлекала ее во мне. Мистический ореол князя тьмы, образ настоящего мужчины, постоянно присутствующий рядом привкус опасности, щекочущие нервы и волнующий кровь. А может быть и та самая пресловутая любовь, о которой написано много книг, но не сказано ничего вразумительного. Как говорят смертные, любовь, зла. Ольга осталась дома. Она осыпалась после очередной командировки в горячую точку, где ее операторскую группу обстреляли из минометов. Материал был уже смонтирован, так что она могла позволить себе несколько дней отдыха и сразу же после завтрака вернулась в постель. Не буду рассказывать вам о том, как мне хотелось составить ей компанию и скрыться от враждебного и полного опасности мира под одеялом. Но дела звали меня вперед. До полудня я успел посетить престарелого потомка князей Лопухиных, сторговав за полцены ширму и пару столиков начала века. Конечно, я мог бы сбить цену и сильнее, если бы мои мысли в то время не были заняты совсем другими, не касающимися бизнеса вопросами. Среди дня мне позвонил мой клиент, тот самый которого я просил навести справки и сообщил, что подвижки в деле есть, но ему надо уточнить кое-какие детали. Мы договорились созвониться вечером, и я отправился в магазин. Клиентов не было, и мои помощники занимались тем, что играли между собой в нарды. И, поинтересовавшись, не заходил ли вчерашний толстяк, узнав, что не приходил, и предупредив парней, что меня ни для кого нет, я заперся в своем кабинете и включил компьютер намереваясь заняться бухгалтерией. Иконка в правом нижнем углу дисплея гласила о том, что я получил сообщение по электронной почте. Адрес мне знаком не был, но страной отправителя значилась моя родина – Испания. И несколько заинтересованный, я щелкнул по кнопке и открыл послание. Прочитал я следующее. «Мастер, у меня есть тревожные для вас новости». «Не сочтите за труд связаться со мной по адресу». Указание адреса приводилось, но я не стану его упоминать, дабы отвести возможные неприятности в сторону от моего абонента. Преданный вам Хосе. Я улыбнулся. Хосе был первым из сотворенных мной учеников и, пожалуй, самым талантливым. Обычно ученики покидают своих создателей после первых 25-30 лет после творения. Но мы с Хосе поддерживали отношения постоянно. Был лишь небольшой перерыв, когда он вместе с Колумбом высадился на американском континенте. И несколько десятков лет я считал его погибшим. Но потом сообщения между материками наладились, и я получил от него очередную весточку. Но что за тревожные известия? Мало их, что ли, было до сих пор? Еще одна из немногих придуманных смертными пословиц, которая казалась мне правдивой, гласила... «Беда не приходит одна». Умеют все-таки они иногда подмечать такие вещи. Я связался с моим провайдером, вышел в интернет и отстучал на клавиатуре электронный адрес Хосе. Придуманные эфемерами компьютеры очень облегчили процесс общения, так что грех было и нам, бессмертным, не воспользоваться открывающимися возможностями всемирной сети. Похоже, Хосе был на месте – словно ожидая, пока я с ним свяжусь, потому что уже через полторы минуты после того, как я отправил послание «Боэнос Дио, Самиго, что за новости?» На моем дисплее замерцал ответ. «Плохие новости, мастер, вы в большой опасности». Что еще стряслось? И сколько раз я просил не называть меня мастером? «Не буду, мастер». Один из недостатков интернета, да и любой связи на расстоянии, заключается в том, что нельзя отвесить своему собеседнику подзатыльник. Сидит себе и хихикает наглец. И ведь знает, что мне не нравится такая форма обращения, словно сошедшая с кадров второсортного фильма ужасов. Одна из групп ватиканских охотников отправилась в Россию. Думаю, они пришли за вами. Почему за мной? Я не единственный вампир в Москве. кардинал Бордини направил лучшего из своих псов отца Доминика. Вряд ли его выпускали бы против кого-нибудь из мелкой сошки вроде нас. Я слышал об отце Доминики. Он действительно опасен. Ещё как. Это он три года назад убил Франсуа. Он на вампирах вроде как помешан, одержим. Ходят слухи, что ему помогают свыше. Выше никого нет. Возможно, это очередной ватиканский шарлатан. Но всё равно спасибо тебе, Хосе». «Не за что, мастер, и берегите себя». И он прервал связь. Помните знаменитый фильм Джона Карпентера «Вампиры», главную роль в котором исполнил Джеймс Вудс? Про группу нанятых Ватиканом преступников, колесящих по новому свету на огромных джипах и уничтожающих нашего брата пачками. Не удивлюсь, если бы фильм был снят по прямому заказу Ватикана, даже привлечь на свою сторону общественное мнение – и подготовить почву для вербовки в эти отряды новых людей. Скажете невероятно, но ведь фильм «Встречная тяга» был снят для популяризации у молодежи профессии пожарного, и после его показов целые толпы неопределившихся молодых людей ринулись штурмовать отделы кадров. Конечно, в нашем случае воздействие не может быть таким прямым, но все же. Стоит молодому человеку сделать подобное предложение, и он вообразит себя этаким бесстрашным Джеймсом Вудсом, профессионалом до мозга костей, неутомимым и несгибаемым. Правда, вероятно, что его карьера будет весьма короткой и закончится сломанной шеей где-нибудь в пригороде небольшого европейского городка. Но такие отряды действительно существуют, и мысль что, возможно, по моим следам идет один из лучших охотников Ватикана, не придавало спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Отец Доминик был хорош. Говорили, что у него особый нюх на нежить, и он находит вампиров с такой же легкостью, с какой вампир подбирает себе очередную жертву. А о его трехгодичной давности эпических масштабов битве с моим знакомым Франсуа Лебрионом уже начинали ходить легенды. Франсуа был почти моим ровесником, может, чуть помладше. И в ту последнюю для себя ночь он уложил не меньше десятка охотников, пока двуручный меч Святого Отца не отделил его голову от тела. Что ж, надо стать осторожнее, а то я слишком уж расслабился за последние несколько лет. Я набрал шифр замка и вынул меч из его хранилища. Упаковал в специальный черный ящичек для переноски оружия. Выключил компьютер, запер за собой кабинет, попрощался с сотрудниками, предупредив, что в следующие несколько дней в магазине могу не появляться, и вышел на улицу. Сами знаете, какая беда с парковкой в центре столицы в будние дни. Мой Митсубиси стоял в паре кварталов от магазина, так как ближе припарковаться я просто не смог. Я поправил солнечные очки, закурил сигарету и зашагал к своей машине. Из-за угла с свизгом плавящихся на асфальте шин и скрежетом тормозов вывернула иномарка. Водитель должен был быть настоящим асом, чтобы вписаться в такой поворот на скорости 80 км в час. Стрелок на заднем сидении тоже был асом. Попасть из бешено несущейся машины, вшагающего по тротуару, одинокого человека, пусть даже из винтовки с оптикой, да еще не просто попасть, а попасть два раза в область поражения. Трюк, если не цирковой, то уж не менее, чем голливудский. И обе пули угодили мне в грудь.